Некоторые из гостей уезжали. Было около двенадцати часов. Лакей и горничная без шума убирали чашки и тарелки с печеньем, разбросанные по разным сторонам. Перед камином дамы разговаривали с большей непринужденностью среди общего утомления, обнаруживавшего оса в конце вечера. Сама гостиная начинала дремать. Со стен как будто медленно спускались тени. Фошри говорил о том, что пора уходить, но все по-прежнему посматривал на графиню Сабину. Она теперь отдыхала от обязанностей хозяйки дома и, сидя на своей кушетке, молча и пристально смотрела на надогоравшая полено в камине. Ее лицо было так бледно и замкнуто, что его снова взяло сомнение. При свете мерцающего огня черные волосики на ее родинке принимали светлый оттенок, как у Нана. Он не удержался и сказал об этом Вандевру. Совершенная правда. Ван Девер никогда этого прежде не замечал, а они продолжали проводить параллель между Нана и графиней. Они находили между ними отдаленное сходство в подбородке и губах, но глаза были разные. Потом Нана казалась очень добродушной, А графине нельзя было этого сказать. Она походила скорее на кошку, которая спала, спрятав когти и нервно пошевеливая лапами. Фошери высказывал, что все-таки было бы недурно сделаться ее любовником. Ван Довр соглашался но уверял, что ей недостает полноты в некоторых частях тела. Он замолчал. Фошри толкнул его и показал на Эстель, которая сидела на своей табуретке прямо против них. Они незаметно возвысили голос, и она должна была их слышать. Несмотря на это, она оставалась неподвижной и на ее длинной шее не пошевелилось ни одного волоска. Они тотчас отошли на несколько шагов. Ван Девер клялся, что графиня вполне честная женщина. В эту минуту снова послышались дамские голоса. «Я уже сказала, что готова признать, «Ум бисмарка», — сказала мадам Дуженкуа. «Но какой же он гений!» Очевидно, дамы возвратились к своему первому разговору. «Как?» «Опять о бисмарке?» — проговорил Фошри. но «Ну, с меня довольно, я ухожу». «Подождите», — сказал Ландевр. «Нам надо добиться окончательного ответа от графа». Граф Мюха разговаривал со своим тестем и несколькими серьезными людьми. Ван Девер отвел его в сторону, возобновил приглашение и прибавил, что он сам будет на ужине. «Мужчина может бывать везде». Никто не увидит здесь ничего дурного. всякой сочтет это за простое любопытство. Граф выслушивал эти аргументы молча, опустив глаза. Ван Девр уже чувствовал, что он колеблется, как вдруг к ним подошел маркиз Швар. Узнав, в чем дело... И так получив приглашение, он бросил вопросительный взгляд на своего зятя, тогда как на бледных щеках его выступили кирпичные пятна. Наступило минутное молчание. Им было неловко. Но они подбадривали друг друга и, по всей вероятности, кончили бы тем, то согласились на предложение, если бы граф не увидал прямо перед собою месье вино, который пристально смотрел на него. Старик не улыбался. Лицо его было серое, землистое, а глаза светились стальным блеском. — Нет, — ответил граф, — таким решительным тоном, что невозможно было настаивать более. Маркиз отказался с еще большей суровостью. Он пустился в мораль и заговорил об обязанности высших классов представлять собою пример другим. Фошери улыбнулся и пожал руку в андевру. Он не мог ждать его, потому что должен был ехать еще в редакцию. Значит, унана он, в двенадцать часов. Лефруаз тоже уходил. Стайнер, откланившись графини направлялся к дверям. За ним следовало еще несколько мужчин. И все, надевая в переднее пальто, говорили то же самое унана. В двенадцать часов. Жорж, который должен был уехать со своей матерью, стоял на пороге и повторял точный адрес Нана, -на, третий этаж, дверь налево. Перед самым уходом Фошри окинул взглядом гостиную. Ван Девер возвратился в дамский кружок и шутил с Леонидой Шезель. Граф мифа и Маркис Швар приняли участие в общем разговоре, а добрая мадам Гюгон дремала в своем кресле. Месье Вино еще более съежился и опять улыбался. Звук часов, бивших полночь, торжественно раздавался в огромной комнате. «Как?» — продолжала мадам Дуженкуа. — Вы думаете, что Бисмарк объявит нам войну и нас поколотит? Это уж слишком! Действительно, все смеялись над мадам Шантеро, которая сделала это замечание, повторяя то, что слышала в Альзасе, где у ее мужа был большой завод. «По счастью, у нас есть император», — проговорил граф Мюфа с официальной важностью. Это были последние слова, которые слышал Фошри. Он бросил еще один взгляд на графиню Сабину и затворил дверь. Графиня спокойно разговаривала с начальником отделения И, по-видимому, интересовалась тем, что и говорил Толстяк. Нет, решительно он ошибся. Здесь не было никакого изъяна. Жаль. «Что же ты не идешь?» — крикнул с лестницы Лафлюаз. На тротуаре, расставаясь, они еще раз повторили «Завтра у нана «Да, завтра унана». Он,